Глава восьмая. Доморощенный детектив. Геворг. Паркуюсь перед офисным зданием, хлопаю дверью машины и направляюсь внутрь. Чувствую, закипаю. Бесит все. Сотрудники, спешащие занять рабочее место, лифт, который никак не хочет ехать, идеально вымытый пол в коридоре, что ведет в мой кабинет. Вот и приглашаю девушку на кофе. Хотел же по-человечески пообщаться, пригласить на ужин. «Видно, царица слишком царственна, чтобы снизойти. Но я буду не я, если не возьму эту крепость». «За дело. Зацепила, я бы даже сказала, колдовала своими зелеными глазищами и тем, что прячет в бюстгальтере». «Здравствуйте, Геворг Артурович. Приветствует меня секретарь Софья». «Голубоглазая блондинка, как обычно, свежа, доброжелательна, в идеально сидящем на хрупкой фигуре брючном костюме». Взял ее, так сказать, для украшения приёмной. Достойный приёмной, достойный секретарь, как меня всегда учил отец, хотя мать с ним в этом вопросе критически не согласна. Всем Софья хороша, и лицом и фигурой практически идеал для тех, кто любит тощих жирдей. Если бы мне досталась такая девушка, я бы все время боялся ее раздавить. Неудобно. Впрочем, меня в ней интересуют исключительно мозги и трудолюбие, коими она отличается. «Я составила для вас расписание на день», — лепечет она и растягивает губы, демонстрируя мне свои белые зубы. Даже ее улыбка и та сегодня бесит. «Пришлите на почту», — говорю с непроницаемым выражением лица. «Уже», — спешит она меня обрадовать. «Я буду у себя ближайшие полчаса ни с кем не соединять». С этими словами захожу в кабинет и плотно закрываю дверь. Сажусь за широкий стол, включаю компьютер. На большом экране появляется заставка, машина быстро загружается, готовится к бою. На почте наверняка скопилось тысяча и одно письмо, к тому же график на сегодня у меня плотный. Вот только делать ничего не хочу. Достаю телефон и задумываюсь. Можно, конечно, сделать запрос специалисту, но решаю, что пока рановато подключать тяжелую артиллерию. Ввожу в поисковик ВКонтакте сочетание «Инга Островская-Краснодар». Вылезает кто угодно, но не моя зеленоглазая царица. Да что ж такое, ее там нет? Или зарегистрирована под каким-нибудь ником по типу «Кошка Мурлыковна» или «Ингуся Зайка»? Добавляю ее дату рождения, убираю фамилию, Вдруг зарегистрировалась без нее. Трачу минут десять на изучение вы светившихся аккаунтов. Ивуоля? Нахожу Ингублинову. Почему Блинова? Очень это удивительно. Статус говорит о многом. Разведена и счастлива. Что ж, это отличная новость, что ты в разводе, а не замужем. Однако счастья я в тебе не заметил. Может, плохо смотрел? Прохожусь по ее фотогалерее. Красотка не отнять, не прибавить, что в платье, что в брюках, а особенно в купальнике. Неожиданно натыкаюсь на альбом с групповыми фото, где она отмечена. Замираю, заметив весь мой бухгалтерский отдел в полном составе, во главе с Арестом Всееволодовичем и Ингой Скраю. Ты мой сотрудник? Глаза мои лезут на лоб. Открываю базу данных сотрудников и действительно нахожу там ингуастровскую, ту самую, если судить по фото. С обалделым видом читаю ее данные. Оказывается, она устроилась в Тверь месяц назад. Ума не приложу, как не увидел ее здесь раньше. Ладно, две недели я был в отъезде, но последние это дни тут и до этого тоже. Фирма большая, занимает целых три этажа огромного офисного здания, и все же... Могли столкнуться в лифте, на лестнице, в местном кафетерии. Правда, я туда не хожу, предпочитаю доверять секретарю заказ обеда и езжу в какой-нибудь ресторан. Но все-таки каковы были шансы, что я встречусь с этой девчонкой не на работе, куда мы с ней дружно ходим, а в фитнес-центре, куда она по всей видимости пришла в первый раз? Судьба шутница, и кажется, она нас сталкивает. Моя бабушка была бы в восторге царств твоей небесное. Помню, маленьким часто проводил у нее выходные, как разложит свои карты таро, как напорочит мне большое будущее и огромную любовь. Большое будущее случилось, точнее, я сам работал день и ночь с восемнадцати лет, чтобы сделать его таким. А вот огромная любовь нет. Невезучий я в этом плане. Быстро теряю интерес. Островская, островская. Кручу эту фамилию в голове и понимаю, что знаю другого сотрудника с такой фамилией. Проверяю по базе данных и очень скоро нахожу Виктора Астровского. Однокоммунист? Или? Но ведь у Инги не было кольца на пальце, а девушки очень любят такие атрибуты замужней жизни. Хочу знать наверняка. Набираю номер секретаря. София, можно вас обременить деликатной просьбой? Конечно, с готовностью отвечает она. Выясните, кем Инге Островской приходится Виктор Островский. Очень скоро она докладывает мне, что Инга в процессе развода. Что ж, милая моя, теперь я, по крайней мере, понимаю, почему ты такая дерзкая и фырчишь, стоит тебя тронуть. Обидели тебя девочка так, иначе вела бы себя по-другому. Так уж и быть, буду с тобой нежен. Пишу ей, когда тебя ждать на следующую тренировку, обещаю не давать непрошенных советов. Вижу, как Инга пишет что-то в ответ, пишет, пишет, минуту или даже две, и ничего в итоге не приходит. Стерла? Или решила вообще не отвечать? Женщина, ты меня в конец решила взбесить. Рычу на ни в чем не повинный мобильный.